Но если энергия станет бесплатной, если все станут одинаково могущественными, тогда каждый должен будет искать иной, лучший, чем сила, способ для доказательства своей правоты. Ну, вот как раз об этом и думал господин Нобель, когда изобрел динамит, — сказала я. О мире на земле. Он слетел по залитому солнцем склону горы на несколько сотен метров вниз и остановился, Возле меня, в облаке снежной пыли, улыбаясь. — Почему это ты везде видишь знак смерти? — насмешливо сказал он. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Книга пророка Даниила, глава пятая, стих пятый. Саймон имеет в виду надпись на стене, начертанную таинственной рукой «Мене -мене Текел у Парсин», появившуюся во время пира вавилонского царя Валтасара и предвещавшую, по мнению пророка Даниила, гибель Валтасара и вавилонского царства. «Лежи спокойно. Смотри, разве ты не видишь, как солнце освещает здание Пентагона, а крыш нет?» Солнце, наконец, заглянуло в коридоры власти, и они съеживаются, исчезают, и овальный кабинет тоже, кабинет президента США в Белом доме. Отключена горячая линия за неуплату по счетам. Первым делом мы построим ограду вокруг той, что окружает Белый дом, и пропустим по ней электрический ток. Теперьшняя ограда не дает посторонним лицам попадать внутрь Белого дома. А новое внешнее не позволит тем, которые не посторонние, оттуда выйти. Конечно, в его словах горечи хватало. Немногие после тюрьмы способны шутить весело. Но как же это было жестоко. Поманили тебя чудным видением и признались, что нет ни малейшей надежды эту мечту осуществить. Он, разумеется, все понял. Он всегда это знал, даже когда в мечтах летел по залитому солнцем горному склону, знал, что под ногами у него пустота. Крошечные огоньки один за другим погасли, утонули в темноте. Далекие одинокие голоса больше не звучали. Холодные, медлительные водные струи безучастно текли мимо, лишь изредка меняя направление из-за каких-то колебаний в бездне. Снова сгустился мрак. Умолкли все звуки. Одна лишь тьма кругом, немая, холодная. Потом взошло солнце. Это не было похоже на восходы, которые мы вспоминали, те давние, когда с первым светом Начинались разнообразные тончайшие изменения в утреннем воздухе, в аромате цветов, когда стояла та особая тишина, которая вместо того, чтобы продлить сон, напротив, пробуждает и заставляет цепенеть от восторга и чего-то ждать. И вот из сумрака выступают очертания предметов, сначала серые, нечеткие, совершенно на себя не похожие, словно все это только еще создается. Далекие горы на фоне восточного края неба, твои собственные руки, седая от росы трава, полной неясных теней, штора на окне с таинственной темной складкой у самого пола, и за мгновение до того, как ты уже вполне уверен, что снова по-настоящему видишь все вокруг, видишь, что вернулся свет, что начинается день... Раздается первая короткая и нежная, пока незавершенная трель просыпающейся птицы, а потом голоса птиц сливаются в единый мощный хор. Это мое гнездо, это мое дерево, это мое яйцо, это мой день, это моя жизнь. Вот и я, вот и я, да здравствую я, я здесь. Нет, восход, что мы видели сейчас, был вовсе не похож на те, что вспоминались нам. Он был абсолютно безмолвен, и он был голубым. Во время тех восходов давних, что вспоминались нам, появление самого света как-то не ощущалось. Ты замечал лишь отдельные предметы, которые этот свет коснулся и сделал видимыми те, что рядом с тобой. Они становились видимыми вновь, словно способность быть видимыми принадлежала им самим, а вовсе не была даром восходящего солнца. Но восход, который мы наблюдали теперь, был воплощением одного лишь света. Свет был его сутью. Собственно, даже и не свет, а скорее цвет. Голубой. Место нахождения источника этого света нельзя было определить по компасу, Он не казался светлее на востоке, не было там ни востока, ни запада. Был только верх и низ, пространство над тобой и под тобой. Внизу была тьма. Голубой свет исходил сверху, и яркость его постепенно уменьшалась. В самом низу, там, где стихали раскаты сотрясающей бездну бури, свет угасал совсем, постепенно превращаясь из синего в фиолетовый, а потом в непроницаемую тьму. Мы поднимались наверх, а навстречу нам, подобно струям водопада, падали лучи света. Восход этот скорее напоминал какой-то волшебный неземной снегопад. Свет, казалось, распадался на отдельные части, бесконечно малые пылинки, опускающиеся очень медленно, невесомые, гораздо легче сухих снежинок темной морозной ночью и гораздо меньше. И пылинки эти были голубые. Того мягкого, ласкающего взор голубого цвета, который чуть... Отливает сиреневым. Такого цвета бывают тени на айсбергах или полосках неба, проглянувшие между свинцовыми снеговыми тучами зимним днем. Голубизна эта была не яркого, но очень живого оттенка. Цвет далеко, цвет холода, самый несхожий в спектре с цветом солнца. В субботу вечером они устроили у на нас в квартире целую научную конференцию. Разумеется, пришли Клара и Макс, и еще инженер Фил Драм, тот самый, и трое других, что работали над созданием солнечной ловушки. Фил Драм был очень собой доволен, потому что как раз успел закончить одну из этих штуковин, солнечную батарейку, и захватил ее с собой». Я думаю, что Максу или Саймону сделать такое и в голову не пришло. Как только они осознавали, что сделать что-либо возможно в принципе, результат этот их и удовлетворял, и они тут же начинали заниматься новой проблемой. А Фил распеленывал свое детище так умиленно над ним, приговаривая, что тут же посыпались шутки «О, господин Ватсон!» Не уделите ли нам простым смертным минутку внимания? Или, эй, ты, новоиспеченный Уилбур, что это ты все в облаках витаешь? Или еще, слушай, психопат, ты зачем сюда столько грязи натащил? Ну-ка, выкини все вместе с этой мерзостью за окошко. И еще дикий вопль, Уй-уй-уй, ай-яй-яй!» Последняя принадлежала Максу, который действительно здорово смахивал на доисторического человека. А Фил в это время объяснял, что уже экспериментировал со своей батарейкой. Она в течение минуты собирала солнечную энергию в городском парке. Это было в четыре часа дня. И шел легкий дождик. Поскольку с четверга в западной части города электричество не отключали, то мы могли испытать батарейку, не вызывая подозрений. Фил подсоединил шнур от настольной лампы к своей батарейке, и мы выключили свет. Лампочка горела раза в два, по крайней мере, ярче, чем прежде, на полные свои 40 Вт. Городская электросеть, разумеется, никогда не обеспечивала полного накала. Мы смотрели во все глаза. Это была настольная лампа, купленная в дешевеньком магазине из какой-то якобы золотой железки и с пластиковым белым абажуром. «Ярче тысячи солнц!» — прошептал со своей постели Саймон. Высказывание американского физика Роберта Оппенгеймера 1904-1967 руководившего в 1943-1945 годах созданием атомной бомбы и ставшего противником создания бомбы водородной. Американский писатель-фантаст Роберт Юнг взял это высказывание в качестве названия для своей книги, вышедшей в 1958 году, где описывается ядерный взрыв на атолле Бикини. — Неужели? — сказала Клара Эдмонс. Мы, физики, попав в пустыню Син, умудрились выйти из нее невредимыми. Пустыня Син — часть Аравийской пустыни между Суэцким заливом и Синайским полуостровом. Именно здесь, согласно Ветхому Завету, израильтяне были накормлены манной небесной и спасены.